Зрительские симпатии и на стороне бывшего зека который мало того что осуждает стадность советского общества, он еще и с гордостью отвергает ревзеневскую мысль о раскаянии «Не дай нам, Боже, никогда!» По сюжету картины, выстроенной у Думы под песню, завязавший рецидивист Слепнев, возвращается в город в юности, где его когда-то посадил тот самый следак Малыча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 Вадимова, 83-й, Неизвестного, 76-й, Гладилина, 76-й, что посвящена Виктору Некрасову, вынужденному уехавшему еще в 74 году. В конце 70-х Акуджава сочинил песенку «Четверостишие», процитированную Аксеновым в романе «Остров Крым», 78-й год. Все поразъехались давным-давно, даже у Эрнстова к ней темно. Лишь Юра Васильев, да Боремес Серар,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 Сжимается моя душа, как будто грешная душа, при первых звуках мизер У Бродского культурни, у Акаджавы веселей. Портленд песенка по отъездов. Когда Галич в 1971 году спел, от прощальных рукопожатий похудела моя рука. Они далеко еще не носили эпидемического характера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 Автор был в своем праве провозглашая гордый отказ от Портленда и объясняя его причины. Черный парус несет нас потому, что нам нет возврата, и если вы так, то мы так. Шиш тебе, Родина!